Глава 13. Море и нехороший навык Навык «лодочник-экстремал» я начал развивать в те далекие времена, когда только-только начал вживаться в этот мир как полноценный человек, а не едва живое недоразумение. Мне он весьма пригодился, когда нас с бякой таскала по порогам черноводки. Однако голые структуры порядка, без практики и без опыта, полученного от бывалых наставников, — это почти ничто. Даже если я подниму навык до доступного сейчас максимума, всё равно это не даст мне то, что способен дать умелый учитель и продолжительная практика. Но с учителями повезло. Как ни короткое оказалось моё знакомство с командой зелёной чайки, многое успел почерпнуть. Именно этот опыт позволил сообщить ингармету, что мне не нужны помощники, сам через море пройду. Ну и расспросы кое-что, конечно, дали. Люди здесь чутко вбирают информацию год за годом. В мире без телевидения, интернета и бумажной прессы её не так уж много ходит, справляются. Поэтому наблюдательное сторожело способно дать раскладку по погоде на несколько лет назад. По словам здешних рыбаков, погода в конце весны, в начале лета на Северном море как правило прекрасная. Шторма великая редкость. Даже приличные волны нечасто случаются. Ветер восточный и юго-восточный попутный для тех, кто направляется на запад. А мне именно туда и надо. Лодку я честно купил. Точнее, я потребовал от ингармета, чтобы её не отбирали у тружеников моря, а расплатили честно. Не тот случай, когда следует экономить. И степники решили вопрос щедро. Это можно понять по поведению рыбака и её прошлого владельца. Тот чуть ли не целовать меня кидался, рассказывая о хитрых тонкостях обращения с его посудиной. Ценная информация. Мне предстоит непростой путь. Каждая мелочь важна. Честно говоря, лодка не выглядела настолько надёжной, чтобы рискнуть пересечь на ней море. Я ожидал чего-то большего. Но рыболовный промысел в Хланасии всё развели слабо, плюс из-за осады весь ддешний москитный флот около полугода простоял на приколе. Многие судянушки, оставшись без работы, выглядели столь плачевно, что я бы на них не рискнул по акватории порта пройтись. Привести их в порядок время требуется, а это слишком ценный ресурс. Не вижу смысла его разбазаривать. Так что такой вариант один из лучших. Плохо ли что, что абсолютно все лучшие находящиеся в строю смотрятся не очень? Но зачем придираться? У лодки достаточно высокие борта, мачта с приличной парусной оснасткой и закрывающиеся лари для улова, в которых разместились съестные припасы и невеликое поклаже. Даже тент над кормой можно натянуть, чтобы в зной укрываться от солнца. Здесь есть всё, что позволит продержаться не самому взыскательному путешественнику около 3 недель, более чем достаточно. И каждый день этого путешествия я планирую использовать по полной. Буду развивать открытые навыки и открывать неокрытое. Делать это плавно, понемногу, без продолжительных и сильных последствий для самочувствия. Да, мне даже с постепенным увеличением цифр придстоит помучиться, но не настолько, чтобы отрубаться. На ночь чуть приподнимать ранги с уровнями и можно спать час-другой. А днём не буду напрягаться. Всего-то и надо держаться на курсе. К вечеру паруса придётся убирать. Плюс иногда отсыпаться нормально, а не надеяться на героя ночи. Если получится выйти к островам, возможно, высажусь на один или парочку, пополню запасы пресной воды, если она там найдётся, ноги разомну, отдохну, как сухопутная крыса. Риска в этом несложном плане не вижу. Нет он, разумеется, есть, но не хорошее всегда и везде в какой-то мере присутствует. Это нормально. Я был настроен столь легкомысленно до того момента, когда взялся наконец за первый серьёзный навык. Это запустило цепочку непредвиденных событий, накинувшихся на мой план со всех сторон, с целью разорвать его в клочья. Придя в себя, я с трудом приподнял голову и принялся отплёвываться от песка, набившегося в рот. Лишь затем в эту самую голову, которая почему-то казалась чужой, пришла своевременная мысль: откуда на лодке взялся песок, причём в таких количествах? Щурясь от яркого света и порывистого ветра, Я неуклюже сел и принялся озираться. С песком ситуация выяснилась мгновенно. Оказывается, я вовсе не в лодке валялся. Нет, не за борт выпал, здесь суша. Побережье материка или острова – не понять. Полоса пляжа почти целиком каменного с редкими песчаными проплешинами, в одной из которых я сейчас нахожусь. Чуть дальше зеленее скудная трава, за ней поднимаются жиденькие невысокие кустарники – В стороны разбегаются мелкие крабы, осознавшие, что добыча не только не разлагается, она даже не мертва. Сразу напрашивается вопрос «Где же моя лодка?». Развернувшись, увидел море. Протяженное мелководье с там и сям проглядывающими камнями. Несмотря на приличный ветер, волнение слабое, потому что я нахожусь в бухте. Слева и справа протягиваются два ограничивающих ее мыса или изгибы берега, не позволяющие стихии разгуляться. «Лодку не заметить сложно. Она болтается посреди бухты. На моих глазах наткнулась на камень, лениво крутанулась, медленно направилась дальше. Течение не сильное, но если так и дальше будет продолжаться, я рискую остаться здесь робинзонить с неясными перспективами выбраться. Мой план робинзонаду не предусматривает. Нет у меня времени, чтобы тратить его на постройку хижины и разведение коз. Да и насчет коз ничего не понятно. Не факт, что они здесь водятся». «Мозги работали все лучше и лучше. Если в голове не перепутались дни, я никак не мог успеть добраться до материка. Следовательно, это остров. Небольших клочков суши в Северном море хватает. Почти все они мелкие, бесплодные и потому неинтересные. Следовательно, необитаемые. Корабли к ним тоже не подходят, потому что делать там нечего. Лодку надо спасать срочно!» Попытавшись подняться, я снова завалился, с трудом удержавшись от потери сознания. «Мозги работали все лучше и лучше. Не меньше минуты перед глазами тьма стояла, так и норовяще меня поглотить. Сражаясь с ней, по наитию применил лечение. Сопротивляться стало легче. Самую малость. Ну а я уже понял, что нужно делать, и вновь взялся за навык. Спустя несколько минут зрение полностью вернулось в норму. Боль в висках и давление в глазах поутихло, гул в ушах притих, как и прочие необычно неприятные ощущения. Я только сейчас начал понимать, сколько нехороших симптомов меня отягощали. И при этом по отдельности их не замечал, воспринимал в целом. Снова попытался подняться. На этот раз успешно, но стоял неуверенно, шатаясь под порывами ветра. Нечего и мечтать в столь плачевном состоянии доплыть до лодки. Даже если не потеряю сознание, пойду ко дну, как только окажусь на глубине. И что же делать? К счастью, погода была на моей стороне. Наблюдая за лодкой, я понял, что если направление ветра не изменится... Минут через 10 она окажется слева от меня, приблизительно в 300 м. Плыть я не мог, зато мог идти. Пошатывался, падал несколько раз, разбил о камни колени и ладони, но до места добрался. Самое трудное это пройти по каменному мелководью босиком. Море здесь не тропическое, то есть морских ежей и прочих нехороших прилестей нет, да и ступни у меня закалённые, но всё равно неприятно. Заваливался через шаг, обзавелся новая порция ушибов и едва не упусти лодку. Она, уткнувшись в мель, не застряла, а начала двигаться вдоль нее в направлении выхода из бухты. Еле успел перехватить. Хотелось перевалиться через борт, лечь на спину, сложить руки на груди и закрыть глаза. Дня на три впасть в кому, ни шевелиться и ни моргать. Но мозги все еще работали относительно здраво, и я понимал, что так поступать нельзя». Ведь если ветер усилится, лодки нежелательно находиться в прибрежной полосе. Понесёт на хорошей скорости и начнёт колотить бортами по камням, пока не разнесёт в щепки. С превеликим трудом затащил лодку на мель. Размотал швартовый канат, обвязал его вокруг удобного камня. Судя по некоторым признакам, сейчас начинается прилив. Это плохо, но не похоже, что вода поднимется опасно высоко. Понаделся, что серьёзной бури в бухте не предвидится, следовательно, предпринятых мер достаточно. Выбрался наконец на берег, завалился на песок, прикрыл глаза. Последние минуты мозг заунывно коньючил лишь одно: умолял позволить ему отключиться. И я позволил. Проснулся от лютого холода. Уже почти привычно сплюнул песок, протёр от него глаза. Ветер уже стих, но и его последствия придётся ото всюду вытрушивать. Стемнело, над горизонтом висела полная луна, со всех сторон раздавались характерные звуки. Крабы собрались вокруг бесчувственного тела и шелестели в подсохших водорослях и траве, обсуждая перспективы делёжки моей туши. Пошевелившись, я дал понять, что их планы преждевременны. Членистоногие всё осознали, разбежались с усиленным шумом. Ну, а я приподнялся и с ужасом уставился в сторону моря. Очень уж испугался, что лодку снова унесло, причём безвозвратно. Ведь судя по темноте, провалялся я здесь несколько часов. Сумеречное зрение при лунном свете работало идеально. С души камень спал, когда разглядел лодку неподалёку. Несмотря на прилив, болтается на месте. Стуча зубами от холода, стал, поспешил к ней. Проверил, как закреплён канат. Убедился, что закреплён он плохо. Повезло, что нет сильного волнения, иначе пришлось бы мне действительно рабинзонить. Забравшись в лодку, нацепил на себя всё, что есть. Однако одежда не грела, а зноб, сотрясающий тело, зарождался не столько из-за ночного холода, сколько по внутренним причинам. Мне было плохо, настолько плохо, что хоть в гроб ложись. Мало того, что я дико замёрз, у меня ещё и в каждый сустав залили расплавленное олово. Остывать оно не торопится, жжёт немилосердно и при этом, вот уж обидно, ни капли не согревает. Несколько раз использовал лечение. Плюс, покопавшись в припасах, достал склянку дорогого зелья, трясущимися руками вытащил пробку, опрокинул содержимое в рот, не ощутив горького вкуса. Потихоньку начало отпускать. Даже ощутил в себе силы достаточные для выловки на берег и организации там костра. Однако, как бы ни хотелось посидеть уютно, решил, что это слишком рискованно. Море не самое безопасное место, на таких островах пираты и контрабандисты иногда устраивают тайные стоянки, а мне сейчас стычка с самыми слабыми противниками противопоказана. Нет, я не ранен, всё проще. Повторилось то, что последний раз случалось в Первохраме, когда я резко перескакивал со ступени на ступень, торопливо повышая параметры. Там негатив снижался благодаря увеличенному потоку ци и обильному употреблению росы. Здесь же полностью энергия фоновая, ничем не выдающаяся, а остатки волшебной воды я выпил ещё в начале плавания, когда начал потихоньку открывать навыки. Кто же знал, что с точки зрения организма это не потихоньку? Как я мог так ошибиться, ведь вроде не увлекался. Случившееся, скорее всего, объясняется тем, что на этот раз я выбрал не рядовые или уже открытые навыки. А те, которые давно напрашивались, но увы, раньше я не мог к ним прикасаться из-за неподъёмных требований. Поначалу всё шло неплохо. Я решил начать с навыков, полученных с некроса. Он и тварь, побеждённая на дне чёрного колодца, предоставили возможность изучить ценнейшее умение. За многие месяцы охоты в самых неприятных уголках темнолесья мне такие трофеи не попадались. Увы, при всей дурной славе тех мест, Противники там или защищены особенностями местности, или массой берут, или не чересчур опасны даже против обычных омег 50-х ступеней. А добыча, которую может взять ватага не самых развитых простолюдинов, редко обладает повышенной ценностью. Не говоря уже о том, что шансы выпадения даже самых банальных трофеев у рядовых аборигенов невысокие. Начал я со знака «высшее крепое сердце». В прокачке он на вид самый простой, без мудреной математики, и по описанию способен защитить сердце чуть ли не от любой угрозы. Даже прямой удар тяжелого копья пронзит мою кожу, мясо и кости, но дальше, возможно, и царапины не оставит. Разумеется, если имеется солидный запас теницы, и если это копье, использует ничем не примечательный противник. Высокоразвитый враг тоже столкнется с трудностями, но для него они вполне преодолимы. Навык однозначно полезный, я давно на него зубы течил. И ничего скверного не случилось ни при его изучении, ни когда приподнял на несколько рангов. Дальше развивать не стал. С этим можно не торопиться. Поднятие с ранга на ранг не слишком изнуряющий процесс, можно оставить это на потом. Раз чувствую себя прекрасно, почему бы не изучить следующий? Взял второй, речайший навык Выше крепость костей конечностей. Как и в случае с сердцем, он не защищал кожу, мясо и жилы, но вот дальше у врагов возникнут сложности. Отрубить мне руку при таком умении непростая задача. После изучения самочувствие ухудшилось, но не сказать, что серьёзно. Я целые сутки не прикасался к порядку. Затем осторожно приподнял новый навык на пару рангов. Ничего не случилось, и это спровоцировало продолжить осваивать новое. только на этот раз взялся за драгоценную жемчужину в коллекции знаков. Да-да, меня давно уже волновал проницательный взор некроса. Указание, что никто из коренных жителей Рока никогда не обладал таким навыком, звучало соблазнительно. Нет, я понимал, что всевозможных умений привеликое множество, и наверняка существовали или даже существуют люди, у которых имеется подобное, с минимальными отличиями и иным названием. Но всё равно заманчиво. Немного напрягало то, что уникальность может подразумевать и некие неизвестные сложности в освоении. Такого опыта у меня до сих пор не было, но в паре книг встречались нехорошие намёки. Однако навык усвоился без проблем. Я ни намёка на боль или дурноту не ощутил. Несколько минут выжидал настороженно, но никакого негатива. Всё прекрасно. А затем забрался в порядок полюбоваться на приобретение, где и завис, дурацкий улыбаясь. Боевой навык хаоса. Проницательный взор некроса. Легендарный уникальный навык. Уникальность в данном случае означает, что никто из коренных жителей этого мира не обладал таким навыком. Сканирующий навык, предоставляющий вам широчайшие возможности изучения ближнего и дальнего окружения. Гармонично работает с теми навыками, совмещение с которыми происходит без противоречий. Прибавок в наличии 0. Стоимость прибавки 300 единицы в символах ци либо 450 единицы из резерва вашей последней ступени. 200 единиц знаков навыка. При помощи прибавок вы можете увеличивать различные параметры навыка. Рассчитывается индивидуально каждый параметр. Количество прибавок на параметры не может превышать вашу ступень просветления, умноженную на 10. Нельзя учитывать бонусы от амулетов и прочее. Объёмное использование. Применение на всё окружающее пространство без направленности. Применение оружия безоружный. Период действия 1 секунда плюс 0.5 секунд за каждую вложенную в период действия прибавку. Дистанция 10 метров. Плюс 0.5 метра за каждую вложенную в дистанцию прибавку. Энергия хаоса 600 единиц энергии хаоса. Минус 1 единица на каждую вложенную в расход энергии прибавку, но меньше 10 единиц на этом параметре вы оставить не можете, даже вложив более 600 прибавок Откат 250 секунд Минус 1 секунда на каждую вложенную в откат прибавку Селективность Вы можете выбрать один тип объектов для улучшения подсветки навыкам, плюс один дополнительный тип объектов за 50 вложенных в селективность прибавок Точечное использование Применение узким лучом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 «Мир переменился в один миг. Я увидел все. Абсолютно все. Я видел каждый гвоздь, скрепляющий детали лодки. Видел даже напряжение металла и коррозию в этих гвоздях. Видел рыб и мелких медуз в воде. Видел завихрение от волн и направление течения. Я видел все и одновременно ничего. Слишком много информации навалилось на глаза. Они тут же начали побаливать, а там и голова за ними загудела». На втором опыте до меня начало доходить, что я обзавёлся волшебным радаром, способным обнаруживать тенники, прячущиеся за углом убийц, упавшую в траву подстреленную пернатую дичь и прочее, прочее. Откровенно говоря, от легендарного навыка хотелось чего-то большего, но нельзя не признать, что он весьма полезен даже сейчас на стартовых весьма скромных параметрах. Я тут же начал на эти параметры сливать трофеи. Для начала требовалось открывать единички прибавок, копить их, а затем вкладывать в нужные строки. Навык оказался безумно дорогим в прокачке. Очень уж много разных цифр, и все их хотелось задрать на максимально возможной высоте. Сейчас меня ограничивало лишь количество припасённых трофеев. В будущем, скорее всего, потребуется более высокие ступени просветления или круги силы. Даже если это не оговаривается в условиях, как правило, чем дальше, тем труднее работать с умением. И пока не изменишь порядок кардинально, сложности никуда не денутся. Занимаясь прогрессом, я не обращал внимания на головную боль, не сомневался, что это последствия испытания. Не привык я к таким нагрузкам. Надо тренировать мозг, чтобы нормально работал с диким объёмом информации, предоставляемой навыком. Увы, я ошибался. Проницательный взор оказался с подвохом. Он мне сразу грузил организм. Негативный эффект накапливался, чтобы вывалиться разом на неосторожного идиота, решившего поднять сразу многое. И вот, радуясь тому, как стремительно освобождается изрядно забитое вместилище, я внезапно ощутил себя очень плохо. Ну, а там и вовсе вырубился. Хвала высшим силам, что не оставили меня без лодки. Урок на будущее не прикасаться к порядку, не убедившись, что в случае потери сознания всё будет в порядке. И что теперь делать, что, что? Надо отдыхать, приводить голову в норму и двигаться дальше, запомнив на будущее, что с этим навыком следует обращаться аккуратнее, чем со всеми прочими. Не больше одной прибавки в сутки, ну, две максимум, если больше ничего не трогать. И в ближайшую неделю лучше вообще не притрагиваться. Надо позволить телу и мозгам отдохнуть. Но сколько же я буду развивать проницательный взор такими темпами? Похоже, обеспечил себя работой на пару лет. Даже больше, ведь и о прочих навыках забывать не стоит. Да уж, теперь меня не лимиты на их количество волнуют и недороговизна развития. Похоже, меня банально тормозит физиология, когда тело не успевает за улучшением структур порядка. Придётся искать дорогие и дефицитные зелья, облегчающие изучение новых рангов, или возвращаться в первохрам к его плотному потоку ци и бассейну с росой. Других вариантов не застрять на долгом развитии я не вижу. Интересно, а как дела с повышением состояний? Надо бы это тоже проверить. И есть подозрение, что физиология притормозит меня в этом. Если дело, конечно, в физиологии, а это не факт.